«Ты помнишь старый мир?» «Нет», — саркастически отозвался майор. «Правда?» Яша повернулся, секунд пять смотрел на изумленного друга, понял, что тот искренен, и вздохнул. «Боже, каким кретином ты иногда бываешь!» «А что не так?» — не понял сатана. «Я помню старый мир, помню. Я ведь даже старше тебя не забыл». «Потому я и удивился» пытался оправдаться фредди майор закатил глаза они сидели в кабине урала яша за рулем сатана рядом сидели слушали дождь и поглядывали на экран радара молчали они умели сосредоточенно ждать столько сколько необходимо для дела но при желании могли и поболтать оставаясь на стооже и почти не отвлекаясь зачем спросил «Чего тебе больше всего не хватает из Старого Мира?» «Всего». «Я серьезно», — нахмурился Фредди. «Я тоже», — майор пожал плечами. «Воды не хватает, нормальной смены времен года, гор, покрытых густыми лесами, а зимой снегом, женщин в купальниках, всего, чтоб ты, плутоне нажрался от своих вопросов. Старого Мира мне не хватает, он мне нравился». «Выбери что-нибудь одно», — смиренно попросил сатана. «И ты мне это вернешь?» «Пожалуйста». «Ладно», — Яша пожевал губами, хмыкнул, словно удивляясь самому себе, и, немного смущаясь, ответил. «Пиво. Настоящего, только что сваренного, пенного пива из большой бочки, мать его!» Иногда мне снится запотевшая кружка с огромной пенной шапкой. Я сдуваю ее на выструганной доски стола, медленно, словно с усталости пью пиво, наслаждаясь каждым глотком и чувствую себя абсолютно счастливым. Он помолчал. — А ты? — Я скучаю по людям, — ровно ответил сатана. — Раньше было больше настоящих людей. Настоящих это каких? Добрых. Жизнь стала злее. Да, согласился Фредди. Но когда она была сахаром? Несколько минут друзья молчали, глядя на экран радара, а затем майор в сотый или в тысячный раз за время их знакомства поинтересовался. Ты сам понимаешь, насколько ты сумасшедший? Да, кротко ответил сатана. Хорошо. Зандер это камни, жара, а осенью дождь, но его воду можно пить лишь после серьезной очистки. Зандер это ядовитые джунгли, которые ползут и сами по себе, и вместе с дождем. Зандер это кровь. Но в первую очередь Зандер это камни. Мало людей, почти нет дорог. Здесь невозможно уследить за всеми передвижениями, особенно ночью, особенно в дождь, поэтому командиры двух небольших конвоев, старательно обогнувших фермы и мелкие поселения, чувствовали себя относительно спокойно. Насколько это чувство вообще возможно в Зандре? Командиры встречались не в первый раз, считались почти союзниками, и даже отсутствие радиосвязи — осенние дожди Зандра серьезно ограничивали — дальность передачи их не смущала. «Пасмурно сегодня!» — произнес пароль жеребец, увидев на радаре грузовики из Тулина. И улыбнулся, услышав. «Хороший хозяин собаку не выгонит! А жеребца? Жеребцу надо бегать! Привет! Привет!» Сегодня местом встречи стал заброшенный мотель наполовину утонувшие в каменной пыли Зандра. Точнее, не сами постройки, в которых можно было легко устроить засаду, а точка в полукилометре к западу. Именно там, на ровной, как стол земле, съехали сбросившие скорость машины. Два вооружённых грузовика из Тулина, грузовик и приземистый колёсный броневик из Дилда-Сити. Машины прикрытия остановились позади, наведя друг на друга стволы крупнокалиберных пулеметов. Пределы союзнических обязательств в Зандре всегда были несколько размыты, а командирские подъехали одна к другой вплотную. «На словах что-нибудь скажешь?» — осведомился жеребец по радио. Обычно они открывали окна и болтали вживую, но дождь заставил их отказаться от этой привычки. «Через три дня к боксеру прибудет личный посланник падишаха. Он все скажет». «Понял». Пока командиры разговаривали, их помощники сноровисто перенесли в чрево броневика тяжелый контейнер, захлопнули люки и разбежались. «Доброй ночи!» «И тебе!» Они раньше-то не задерживались для пустой болтовни, а мощный ливень стал дополнительным стимулом, чтобы поскорее распрощаться. Конвои развернулись, дали по газам и разъехались. Встреча завершилась. «Люблю я современные средства слежения», — улыбнулся майор, наблюдая за перемещающимися по экрану радара точками. «С ними не потеряешься». «В дождь потеряешься», — бесстрастно отозвался сатана. «Сейчас боксер своих людей не видит». «Где твое чувство юмора?» «Оно у меня есть. Откуда ты знаешь?» Вопрос заставил Фредди умолкнуть. Майор же завел двигатель, однако хода Уралу не дал, не желая появляться на радаре конвоя. Сейчас огромный пикап друзей был экранирован от электронки противника, но как только Урал двинется с места, он станет виден. «Я смеюсь над твоими шутками», — сообщил обдумавший вопрос друга Сатана. Ты хорошо изучил меня и знаешь, какую реакцию я жду в том или ином случае. Я смеюсь над чужими анекдотами. Только когда видишь, что я тоже смеюсь. У меня есть чувство юмора. Фредди показал, что готов обидеться. двоичная Это была шутка? Они приближаются, сообщил Яша. По местам. Две минуты. Давай попробуем уложиться в полторы. Мы слишком близко от города. «Давай попробуем», — согласился сатана. После чего натянул на лицо маску, закрыл голову капюшоном, перебрался на задний диван, а с него, распахнув дверцу и встав на широкий порог, в кузов пикапа. «Проверка связи. Слышу тебя». Майор поправил гарнитуру и надавил на ускоритель. «Начинаем». «Зандер — это не только камни. Зандер — это опасность». Зандер страшен для фермеров и комби, топтунов и берцев, для виномов и колонистов, и Зандер, черт бы его побрал, опасен для тех, кто сам опасен. Зандер не видит разницы между своими обитателями, убивает всех, и потому конвой мчался к дылда сити со всей скоростью на которую был способен желая как можно быстрее добраться до зоны блокпостов и просочиться сквозь них в относительно безопасные предместья а затем раствориться среди домиков домишек навесов и ангаров в переполненных людьми трущобах где помимо герцога бухнера царствовал боксер затеряться быстро и надежно скррыв следы своего недолгого пребывания в Зандре. «Можно скорее?» — у Гурма спросил жеребец у водителя. «Идем на пределе. Конвой действительно мчался с такой скоростью, которую большинство обитателей Зандра назвало бы самоубийственной. Все равно прибавь!» — у жеребца дернуло щека. «Ночью? В дождь? Надо!» «Предчувствие?» — тихо спросил с заднего сиденья Горький. «Оно!» — кивнул командир. Непроглядная темен за бортом, непрекращающийся, гробящий связь дождь, дорогой груз в кузове. В принципе, жеребец не раз и не два оказывался в подобных обстоятельствах, относился к ним спокойно. Не зря же боксер считал его лучшим своим проводником по Зандру. «Но сегодня...» «Что-то будет», — тихо, но уверенно произнес командир. А в следующий миг, подтверждая его слова... Водитель ткнул пальцем в экран радара. «Цель!» С северо-запада к конвою стремительно приближалась красная точка чужой машины, от которой отсоединилась точка поменьше, но быстрая, дико быстрая. «Это мы, цель!» — мрачно произнес жеребец и нажал кнопку общего вызова. «Нас атакует ракета! Приготовиться!» Горький передернул затвор автомата и натянул на голову каску. Давайте попробуем резко затормозить. Поздно. Сатана знал, что радиотаблы везут в надежном контейнере, а потому не стеснялся. Первый выстрел по броневику. Плевать на грузовик с охраной. Главное — добраться до курьера. А как можно остановить прекрасно защищенную машину, несущуюся по ровному полю Зандра с чудовищной скоростью? Способов много, но лучший — переносной, ударный и Реактивный комплекс «Щелбан», разработанный незадолго до времени света и высоко оцененный как в Старом мире, так и в Зандре. Пурк гарантированно брал любую бронетехнику, вплоть до тяжелого танка, бил их самонаводящимися ракетами с интеллектуальным распознанием цели, способными уже в полете просчитывать наиболее уязвимые места и маневрировать для достижения максимального поражающего эффекта. Щелбаны были редкими гостями в Зандре, стоили дорого, но сегодняшняя добыча заслуживала одного выстрела из редкого пурка. На экране радара трагедия. Маленькая красная точка встречается с большой зеленой. Скорость запредельная. Пристегнувшийся жеребет закрывает глаза и вжимает голову в плечи. Водитель воет от страха, но держит руль. Горький ложится на пол, а ракета влетает в двигатель взрыв скорость запредельная передний мост клинит тяжеленный броневик совершает эффектный кувырок вперёд, но аплодисментов нет зандер видел не такое а дождю плевать он просто идёт. машина катится по равнодушным камням в эфире паника грузовик сбрасывает скорость потому что важнее всего контейнер и в его бок врезается разогнавшийся урал чапаев почти такой же тяжелый как жертва. Таранный нож сминает бронированные листы левого борта, рвет их, как бумагу, вскочивший на ноги сатана. Перед столкновением он упаковался в демпфирующий кокон, швыряет внутрь зажигательные гранаты и тут же берется за пулемет, добавляя к ужасу происходящего 15-миллиметровые снаряды. С оружием совмещен небольшой, но мощный прожектор. Он светит слева, «Из-за плеча стрелка, поэтому сатана видит происходящее, несмотря на ночь и дождь». «На равнодушный дождь». «Тридцать секунд. Внутри грузовика пожар. Кабина изрешечена, пулемет оторвался и валяется где-то в темноте Зандра. Статус «Опасность исключена». «Опытным людям понятно». «Контейнер», — командует Фредди. «Майор отводит Урал от погибшего грузовика», и подъезжает к перевёрнутому броневику. Прожектор ощупывает его, а вместе с прожектором невидимый в темноте ствол пулемёта. Мокрый от дождя и разогретый предыдущей работой. От ствола идёт пар, и анализатор улавливает шипящий запах железа. Чисто. В броневике наверняка есть выжившие. Он не взорвался и не загорелся, но вряд ли они способны сопротивляться после невероятного кувырка, а точнее серии невероятных кувырков, вызванных мощной и умной ракетой. Минута. Сатана спрыгивает на землю и бежит к заднему люку, держа в руке стальной тросик лебедки, но на ходу меняет направление и влезает внутрь через сорванную дверь водителя. Два выстрела, но Яша спокоен. Фредди предпочитает «Маузер ПХ», а звук его выстрела ни с чем не спутаешь. Через несколько секунд сатана выныривает и поднимает вверх большой палец. «Давай осторожно!» Майор включает лебедку на самый малый, и Фредди осторожно выволакивает из чрева броневика контейнер. «Полторы минуты. Успеем!» И успели, хотя ночь выдалась долгой. Перегрузив контейнер в Урал, Друзья немедленно взяли курс на северо-запад, объезжая Дилда-Сити по широкой дуге. О следах не беспокоились. Во-первых, камень Зандра держал их плохо, во-вторых, дождь. По второй же причине их не волновали фермеры, посты и чужие радары. Осенняя непогода делала Чапаева практически невидимкой. При этом быстрой невидимкой. За три часа друзья преодолели двести с лишним километров, оставив далеко позади возможную погоню и углубились в нелюбимое местными пятно больного тумана, который клубился даже под проливным дождем. Укрыли Урал в давным-давно облюбованной пещере, предварительно сняв с кузова подготовленные для Зандры мотоциклы и тщательно завалили вход. Маячок контейнера Сатана вырвал еще в броневике, так что с этой стороны опасность не грозила ведем в дыдасити с севера и никто не подумает, что мы как-то связаны с ограблением повторил фредди посидим в городе недельку послушаем что происходит а потом уедем опять же на север и станем богаче на семь тысяч радиотабл у падишшаха Кеннеди, которому боксер наверняка сообщит об ограблении есть возможность организовать широкие поиски наглецов в том числе на сопредельных территориях. И именно поэтому Сатана предложил другу несложный план отсидеться там, где наследили. Возражений не последовало. «Сколько до сити?» «Чтобы въехать строго с севера, придется сделать крюк, так что километров 250 не меньше. Надо поспешить. Согласен». И друзья одновременно завели двигатели тяжелых мотоциклов.